«Ты вчера хорошо поработал, Хорхе. Я был горд за тебя», — сказал он и откинулся на спинку сиденья. Пожилой турист Вернер Нойхаус взял на прокат Кадиллак для прогулки по Майами и заплутал в переплетении пронумерованных улиц города, многие из которых в придачу к номеру имеют еще и название, а иногда и ни одно. Потеряться в Майами не даже для местного жителя. На свою беду незадачливый немец заехал в Овертаун, недобрый славы район, где на него напали, ограбили и застрелили. Тело преступники выбросили из машины, а Кадиллак угнали. Бессмысленное и жестокое убийство. Если мотивом мерзавцев было ограбление, Они без труда могли завладеть деньгами туриста, не убивая его. Похищенный автомобиль был сразу же объявлен в розыск. Поскольку убийство иностранца было чревато международными осложнениями, отцы города, мэр, члены городского совета и начальник полиции потребовали раскрыть это дело как можно скорее. Конечно, урон репутации Майами уже был нанесен, но быстрый арест убийцы мог бы поправить дело. На следующее утро Хорхе вместе с Малклмом Эйнсли в поисках, если не улик, то хотя бы свидетелей, принялись кружить по Овертауну в машине без полицейской маркировки. Эйнсли припоручил дело своему подчиненному, и на углу 3-й северо-восточной авеню и 14-й улицы тот приметил двоих торговцев наркотиками, знакомых ему по кличкам Верзила Ник и коротышка Спадмен. По удачному стечению обстоятельств у полицейских имелся ордер на арест коротышки по обвинению в хулиганстве. Хорхе выскочил из машины первым. Эйнсли последовал за ним. Когда они приблизились к этой парочке с двух сторон, отрезая путь к бегству, Ник что-то быстро спрятал в карман брюк. Детективов встретил его вполне безмятежный взгляд. «Привет, Ник! Как бизнес?» — начал Хорхе. Реакция была не слишком дружелюбной. «Ладно, говори сразу, чего к нам прицепились?» Все четверо напряженно глядели друг на друга. Каждый прекрасно знал, что если полицейские воспользуются своим правом на обыск, они обнаружат наркотики и, по всей вероятности, оружие. В последнем случае торговцам, за которыми уже числилось в прошлом немало грехов, грозили приличные сроки за решеткой. Хорхе спросил у спадмена, который в самом деле был коротышкой, с отмеченным оспенными лицом. Тебе что-нибудь известно о вчерашнем убийстве туриста из Германии? Да, о нем передавали по ящику. Гады они, скажу я тебе, те, кто туристов обижают Суки прост. А что тут у вас болтают об этом? Так, разное. У вас, парни, есть возможность здорово помочь самим себе. «Если назовете нам их имена», — вмешался Эйнсли. Предложение прозвучало недвусмысленно. «Ты мне, я тебе». С точки зрения коллег Эйнсли и Родригеса, раскрыть убийство было важнее всего. За предоставленную информацию они готовы были закрыть глаза на менее значительные правонарушения, даже забыть о бордере на арест. Но Верзила не куперся. «Да не знаем мы никаких имен, начальник». «Тогда придется поехать с нами в участок». Хорхес сделал жест в сторону машины. Ник и Спадмен не могли не знать, что в полиции их обшарят с ног до головы, а от ордера на арест там уже никуда не деться. постойк сказал коротышка, — «я тут прошлой ночью слышал, как э, б, языками трепали. Какого-то белого лося завалили, говорят, а машину того...» Угнали. Вроде двое их было. «Девчонки видели, как это произошло?» — спросил Хорхе. Коротышка только пожал плечами. «Может быть. Как их зовут?» «Эрнестина Смарт?» «А, а у второй прозвище Огонек. А как их разыскать?» а «Про подружку не знаю. А Эрнестина ночует на углу Ривер Третий». «Это ты про ночлежку, что между Третьей авеню и Норд-Ривер?» — спросил Хорхе. «Ага. Смотрите, если соврали. Мы вас из-под земли достанем», — напутствовал Хорхе парочку на прощание. «А если все точно, с нас причитается». Полицейские вернулись к машине.